Глава 8. Самаэль. Да как это пигалица посмела меня проклясть. Хвост чесался безумно. Не слушался и уже начинал облизать. Отозвал ипостась, надеясь, что он исчезнет в человеческой форме. Но хвост не пропал, продолжая обвивать ногу. Мне ничего не оставалось, кроме как направиться в лазарет. Позорище, принц демонов с облезлым хвостом. «Ух, попляшет эта ведьма у меня еще! И метлу ее поганую сожгу!» Лекари были в смятении. Они впервые столкнулись с таким проклятием. Собрался целый консилиум из профессоров с кафедр лекарского дела и общей магии. Спустя час бесполезных попыток спасти мою гордость, прибежали с кафедры зельеварения. Мазь, которую притащили с собой зельевары, немного замедлила облизание и сняла зуд, но окончательно процесс не остановило. Когда общими усилиями сделать с проклятием ничего не смогли, вызвали семейного лекаря из дворца. Внимательно выслушав мою историю, он задумчиво осмотрел хвост. «Ваше высочество, есть два варианта, как можно решить вашу проблему». Обрадовал лекарь, чего имени к своему стыду я не помнил. Первый — дать хвосту облезть до конца, не мешая процессу. Проклятие сильное и, видимо, сделанное на эмоциях. А второй, — спросил я, — найти ведьму, которая вас прокляла, и извиниться. Возможно, она простит и снимет свое заклинание. Ни за что. Категорически отказался я. Пришлось ждать, когда хвост окончательно облезет и наносить специальную мазь, ускоряющую регенерацию. За время, что я провел в лазарете, из него несколько раз выдворяли настойчивых студенток, желающих поухаживать за пострадавшим принцем. Чтобы разогнать толпу демониц, пришлось даже вызывать ректора. К слову, глава академии решил ведьму не наказывать, потому что официально, студенткой, она станет только с завтрашнего дня, а значит, никаких правил не нарушила. Покинул лазарет и заселился в общежитие уже под вечер. Комната, выделенная мне, была размером меньше кладовки во дворце, и как студенты умудряются жить в таких стесненных условиях подвое. Перешагнув через записки, подсунутые в щель под дверью, небрежно развеял их заклинанием. Никогда не читаю любовные послания. Скинув грязную рубашку, по привычке с разбегу плюхнулся на кровать. И тут же с грохотом оказался на полу. Непечатно выругался на демоническом. и, потирая ушибленный зад, поднялся. Хлипкие ножки кровати не выдержали моего веса и подломились. Все четыре. Хорошо, что это случилось сейчас, а не когда я был бы с девушкой. Взял из шкафа, в котором уже кто-то заботливо разложил мои вещи, первую попавшуюся рубашку, и надел, не застегивая. Едва открыл дверь, собираясь идти искать коменданта, как нос к носу столкнулся с выходящим из комнаты напротив, Эртруаром». «Да ладно!» — застонал я. «Только не говори, что еще и жить здесь будешь». «Хорошо. Не скажу. Безразлично пожал он плечами». «Не слышал, откуда грохот был только что?» Торопливо прикрыл дверь, чтобы герцог не успел увидеть разломанную кровать. «Не представляю, чем ты. Только сейчас заметил, что Руар одет так, словно идет на вечеринку». а ты куда собрался? На праздник у озера в честь начала учебного года. Тебе разве не передавали приглашение? Скорее всего, оно было среди уничтоженных записок. Передавали. Пойдешь? Вдруг спросил он. Мне не интересны студенческие тусовки. Не мой уровень. Отмахнулся я. Эртруар хмыкнул. «А я слышал, что та блондиночка, которая нас сделала на экзамене, тоже будет. Будто невзначай протянул он. А она ничего такая для полукровки. Думаю, познакомиться поближе, пообщаться, если ты понимаешь, о чем я. Надеюсь, ты не против?» В голове сразу же возникли картинки того, насколько близким может стать их общение. Моей внутренней сущности это не понравилось». Еле сдержал обороты, внезапно вспыхнувшее желание оторвать демону общительные конечности так, чтобы даже регенерация не восстановила. «А с чего мне должно быть дело до этой ведьмы?» — фыркнул как можно безразличнее. «И правда», — усмехнулся он. «Ладно, бывайте, ваше высочество. Завтра увидимся на занятиях». Издевательски поклонившись, Эр -труар обогнул меня и направился дальше по коридору. а я повернул в противоположную сторону. Договорился с комендантом общежития, чтобы полностью заменили мебель в комнате на качественную и в кратчайшие сроки. Золотые творят чудеса. Обещали в течение часа все устроить по высшему разряду. Думая, чем развлечь себя в это время, вдруг вспомнил о вечеринке. Сущность рычала и требовала пойти и надавать порогам руару. в открытую заявившему про интерес к ведьме. Ну уж нет, я не позволю двум своим врагам смеловаться за моей спиной. Ведьма должна быть наказана за проступок. И я совсем скоро придумаю, как. На выходе из общежития на глаза попался тот самый задохлик, что днем показал дорогу к ректору. На этот раз он проводил меня к озеру. Появление в компании с принцем... Прибавила парнишки привлекательности в глазах противоположного пола. Спустя четверть часа я заметил его в обнимку с двумя симпатичными суккубами. Зря я недооценивал студенческие вечеринки. Организация была на уровне лучших клубов и дома, И выпивка в наличии, что не могло не порадовать. Вокруг меня велась стайка демониц, всячески пытаясь привлечь внимание. Но они меня совершенно не интересовали. Искал глазами Руара с блондинистой ведьмой и не находил. Тонкая рука с ярко-бордовым маникюром по-хозяйски легла на плечо, и я сразу же узнал ее обладательницу по характерному флеру. «Можешь не стараться, Алла, ты прекрасно знаешь, что твои чары на меня не действуют». «Но попытаться стоило». Раздался ничуть не расстроенный голос давней знакомый. Соблазнительно покачивая бедрами, махалат обошла меня и, обвив шею руками, потянулась за поцелуем. Отстранился, не позволяя демонице прикоснуться к своим губам. Я никогда никого не целовал. Алла хоть и была моей любовницей какое-то время, не стала исключением, но попыток по-прежнему не оставляла. «Ты что в академии забыла?» Только не говори, что вдруг воспылала любовью к наукам. Отец запихнул. Честно призналась она, вырисовывая острым на маникюрным ногтем узоры на моей груди. «Рассчитывает, что я окажусь твоей парой и стану следующей владычицей». Отец Махалат был членом совета, а потому он один из немногих, кто знал о моем наказании. «Вот хитрый змей подсуетился». прислушался к своим ощущениям. Никакого притяжения к демонице не почувствовал. Сомневаюсь, что оно появится через сутки, когда наступит мой день рождения. «Кстати, я слышала, на вечеринке есть одна новенькая, которая гадает всем желающим за символическую плату». Вдруг сказала Алла. «Гадание?» — фыркнул я. «Кто-то верит в эту ведьмовскую чушь?» «А вот зря ты не веришь». Она своей соседке по комнате предсказала, что ее истины сегодня в академии появится, и отправила погулять возле лазарета. И знаешь, кто им оказался? «Кто?» — скептически спросил я. «Ваш семейный лекарь. Его как раз зачем-то вызвали в академию. Подробностей не знаю, но, говорят, он уже собирался уезжать, как вдруг эту студентку в толпе почувствовал. Многие видели своими глазами. Ох, это так романтично!» Томно вздохнула Алла. Добыть да того не может. Неужели мне сегодня хоть в чем-то повезло? Неужели у кого-то в академии оказался столь полезный дар? А ты к ней ходила? Нет, только собиралась. Захлопала она ресницами и предложила. Сходим вместе? С залпом осушил бокал у настойки и приказал махалат отвести к гадалке. Демоница радостно повисла на моей руке, и потянула в сторону столиков, что расположили подальше от места шумных гуляний. Около одного из них толкались девушки, громко выясняя, кто раньше очередь занимал. «Девочки, вы определились, кто следующий?» — послышался голос, который я мгновенно узнал. «Мы!» Махалат бесцеремонно растолкала незаметивших нашего появления демониц и потянула меня к столику, где сидела та, Кого я искал?